Он не должен порочить семени своего в народе своём, ибо я Господь Бог, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, Не горбатый и ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый и ни поршивый, ни с повреждёнными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нём, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб бога своего из великих святынь и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нём не должен он бесчестить святилище мое его, ибо я Господь, освящающий их. Я объявил это Моисею и Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым. Глава 22-я. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи Аарону и сыновьям его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего, в роде вашем, имеет на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются на Израилева Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь, Бог ваш. Кто из семени Арона прокажён или имеет истечение, тот не должен есть святыни, пока не очистится; и кто прикоснётся к чему-нибудь нечистому от мёртвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснётся к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, Тот, прикоснувшийся к чему ни чист, будет до вечера, и не должен есть святынь прежде, нежели омойет тело свою водою. Но когда зайдет солнце и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим, я, Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат это. Я, Господь Бог, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наёмник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то этот может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Если же дочь священника будет вдова или разведённая и детей у неё нет, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую её долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым и скажи им: Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между Израильтянами по беду ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во все сожжения, то, чтобы этим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола из крупного скота и зовец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо этим не приобретете благоволения. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию или в праздники ваши из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодно Богу. Никакого порока не должно быть в ней. Животного слепого или повреждённого или уродливого или больного или коростного или поршивого таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господин. Тельца и ягнца с членами несразмерно длинными или короткими в жертву у сердиа принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятро раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте этого. И из руки наемцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них. не преобретут они вам благоволения". И сказал Господь Моисею, говоря: "Когда родится телёнок или ягнёнок или козлёнок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но не коровы ни овцы не закалывайте в один день с порождением её, если приносите Господу жертву благодарения, то приносите её так, чтобы она приобрдела вам благоволение. В тот же день должно съесть её, не оставляйте от неё до утра. Я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Глава двадцать третья. И сказал Господь Моисею, говоря: Объявись нам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, в седьмой день, суббота покоя, священные собрания, никакого дела не делаете. Это суббота Господняя во всех жилищах ваших. Вот праздники господние, священные собрания, которые вы должны созывать в своё время. В первый месяц в 14-й день месяца вечером Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресников Господу. 7 дней ешьте опресники. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работаете. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священные собрания, никакой работы не работаете. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придёте в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесёт этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника, вознесёт его священник. И в день возношения снопа принесите во все сожжение Господу агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части яфы пшеничной муки смешанной с елеем в жертву Господу в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба ни сушённых зерен ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечные постановления в роды ваших во всех жилищах ваших. Отсчитайте себя от первого дня после праздника от того дня, в который приносите сноп потрясения семь полных недель, до первого дня после седьмой недели. Отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших. приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 2/10 частей яф и пшеничной муки, и должны быть обеспечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев безпорока однолетних и из крупного скота одного тельца и двух овнов безпорока. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святыней Господу священнику, который приносит это принадлежит. И созывайте народ в этот день священное собрание да будет у вас никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнёшь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. бедному и пришельцу оставь это я Господь Бог ваш И сказал Господь Моисею говоря Скажи сынам Израилевым в седьмой месяц в первый день месяца да будет у вас покой праздник труб священное собрание да будет у вас никакой работы не работайте и приносите жертву Господу И сказал Господь Моисею говоря Также в девятый день седьмого месяца этого дня очищения да будет у вас священное собрание смиряйте души ваши и приносите жертву Господу никакого дела не делайте в день этот ибо это день очищения дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего а всякая душа которая не смирит себя в этот день истребится из народа своего И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день этот, я истреблю ту душу из народа её. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши, и с вечера девятого дня месяца от вечера до вечера десятого дня месяца празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работаете. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание до да будет у вас и приносите жертву Господу. Это праздник, никакой работы не работаете. Вот праздники Господние, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даёте Господу. А в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, Празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и у восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколистственных и верб речных и веселите с пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды вашей. В седьмой месяц празднуйте его. в кущих живите семь дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущих, чтобы знали роды ваши, что в кущих поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Я объявил Моисею сынам израилевым о праздниках Господних. Глава двадцать четвертая. И сказал Господь Моисею, говоря. Прикажи сыну Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого выбитого для освящения, чтобы не пристально горел свитильник. Вне завесы ковчега откровения в скине собрания Аарон и сыновья его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в рады вашей. На подсвечнике чистом должны они ставить свитильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки. И испеки из неё 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2 десятых ефы. И положи их в два ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого оливкового и соли, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сыновьям его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них и жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной из израильтянки, родившийся от египтянина к сынам израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею. Имя же матери его Соломив, дочь Даврина из племени Данава. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и всё общество побьёт его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, Тот понесёт грех свой. И хулитель имени Господа должен умереть камнями, побьёт его всё общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господа, предан будет смерти. Кто убьёт какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьёт скотину, должен заплатить за неё скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за переломом. Око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьёт скотину, должен заплатить за неё, а кто убьёт человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана. И побили его камнями и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Глава двадцать пятая. И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господнюю. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой. и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота господняя. Поле твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, ни жжена и грозди в сне обрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет празднование субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И вы струбите трубою в седьмой месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям её. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение своё, и каждый возвратитесь в своё племя. 50-й год да будет у вас юбилеем. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле. и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей священным да будет он для вас. С поля ешьте произведения ее. В юбилейный год возвратите с каждое его владение свое. Если будете продавать что ближнему своему, или будете покупать что у ближнего своего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остаётся лет, умножь цену, а если мало лет остаётся, уменьши цену, ибо известное число лет жатвы он продаёт тебе. Не обижайте друг друга, бойтесь Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои И храните законы мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть до сего, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владение вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он рассчитает годы продажи своей и возратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его сколько нужно возвратить ему. то проданное им останется в руках покупателя до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе огражденном стеной, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года. то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его и в юбилей не отойдёт от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их всегда можно, и в юбилей не отходит. А города левитов, дома в городах владения их левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдёт, потому что дома в городах левитских составляют их владения среди сынов израилевых. И полее вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придёт в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не берят него росты и прибыли и бойса бога твоего я господь чтоб жил брат твой с тобой севи братова его не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли я господь бог ваш который вывел вас из земли египетской чтобы дать вам землю ханаанскую чтоб быть вашим богом когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе то не налагай на него работы рабской Он должен быть у тебя как наёмник, как поселенец, до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдёт он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя своё и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должен продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сыновьям вашим по себе, как и менее. Вечно владейте ими как рабами. А над братьями вашими сынами израилевыми друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришельлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его кто-нибудь из братьев его должен выкупить его или дядя его или сын дяди его должен выкупить его или кто-нибудь из родства его из племени его должен выкупить его или если будет иметь достаток сам выкупится и он должен рассчитаться с купившим его начиная от того года когда он продал себя до года юбилейного и серебро за которое он продал себя должно отдать ему по числу лет Как временный наёмник он должен быть у него. И если ещё много остаётся лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остаётся лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наёмник во все годы, тот не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли Египетской, я Господь Бог ваш. Глава двадцать шестая Не делайте себе кумиров и извояней. И столбов не ставьте у себя и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними; ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте и святилища мои чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в своё время, и земля даст произращения свои, и деревья полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас сборания винограда, сборания винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой до сего, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и подут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю вас и благословляю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду твёрд в завете моём с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище моё среди вас, и душа моя не возгневушается вами. Я буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами и сокрушил узы ярма вашего и повёл вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей этих, если презрите мои постановления, если душа ваша вас сгнушается моими законами так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истоняются глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасны, и враги ваши съедят вас. Обращу лицо мое на вас, и пойдёте пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всём том не послушаете меня, то я всемера увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша и земля ваша не даст произрастений своих и деревья земли вашей не дадут плодов своих. Если же после всего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всеми разогрехи вашей, пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей и стревят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после этого не исправитесь и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и поражу вас всеми разгрихи вашей и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в городах ваши, то пошлю на вас язвы и преданы будете в руки врага. Хлеб подкрепляющий человека истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш по весу, вы будете есть и не будете сыты. Если же и после этого не послушаете меня и пойдёте против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всеми розами за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорью высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнешается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыней, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся ей враги ваши поселившиеся на ней. А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пуста и города ваши разрушены тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего когда вы будете в земле врагов ваших тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои во все дни запустения своего будет она покоиться сколько ни покоилась в субботы ваши когда вы жили на ней оставшимся из вас пошлю в сердца робости в земле врагов их И шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг о друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрёт вас земля врагов ваших. а оставшиеся из вас исчяхнут за свои беззакония в землях врагов ваших из-за беззакония отцов своих исчяхнут тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих как они совершали преступления против меня и шли против меня за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их тогда покорится необрезанное сердце их и тогда потерпит они за беззаконие свои И я вспомню завет Моисея ко Аакаму и завет Моисея к Исааку, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за своё беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, Я не презрею их и не возгневаюсь ими до того, чтобы стрябить их, чтобы разрушить завет мой с ними и боя, Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я, Господь. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами израилевыми. На горе Синай через Моисея. Глава двадцать седьмая. И сказал Господь Моисею, говоря: Объявись и нам Израилевым и скажи им: Если кто дает обед посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчина от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят циклей серебряных по циклю священному. Если же это женщина. то оценка твоя должна быть тридцать циклей, от пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть двадцать циклей, а женщине десять циклей, а от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять циклей серебра, а женщине оценка твоя три цикля серебра, от шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать циклей серебра, а женщине десять циклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей. то пусть представит его священнику и священник пусть оценит его, соразмерно с состоянием давшего обед пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменять его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной, то и она и замена ее будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносит в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит её, хороша ли она или худо, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить её, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой и святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра к оценке твоей, и тогда будет его Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомяра и чмеля пятьдесят сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должна состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое. То священник должен рассчитать серебро по мере лет оставшихся до юбилейного года и должен убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра к оценке твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилее это идет, будет святыни Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей Его владения, то священник должен рассчитать ему количество, оценки до юбилейного года и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господнюю. Поле же в юбилейный год перейдёт опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по циклю священному, 20 мер должно быть в цикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать волу ли то или мелкий скот господние, они. Если же скот не чистый, то должна выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть, если не выкупят, то должна продать по оценке твоей. Только всё заклятое, что под заклятием отдаёт человек Господу из своей собственности, человек или скотину ли, поле ли своего владения, не продаётся и не выкупается. Всё заклятое есть великое святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов деревьев принадлежит Господу, а это святыне господние. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота есть всего, что проходит под посохом пастуха, десятая должна посвятить Господу. Не должно разбирать хорошее или то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет святыней и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею, для сынов Израилевых на горе Синай Конец книги